Глава 7. Сент-Луис, июль 1857 года. Пароход «Грёзы Февра» оставался пришвартованным в Сент-Луисе на протяжении 20 дней. Для всей команды, за исключением Джошо Йорка и его странных спутников, наступило горячее время. С самого раннего утра Эбнер Марш был на ногах и занимался делами. В 10 часов он уже шагал по улицам города, заходил к грузоотправителям и владельцам отелей и рекламировал свое судно, стараясь заключить сделку. Он получил пачку рекламных листовок, отпечатанных специально для грез Февра, и нанял мальчишек, чтобы те расклеили их по всему городу. Посещая лучшие закусочные и рестораны, Марш повсюду рассказывал историю о том, как грезы Февра обставил южанина. Делал он это намеренно – чтобы заставить горожан говорить о себе. В трех местных газетах капитан даже поместил рекламные объявления. Новые лоцманы, которых Эбнер Марш нанял для проведения судна по нижнему участку реки, прибыли на грезы Февра, как только пароход пришвартовался в Сент-Луисе. Они потребовали, чтобы с ними рассчитались за то время, пока они сидели сложа руки в ожидании его прихода. Рулевые всегда стоили недешево, особенно если речь шла о профессионалах такого класса, какими были эти двое. Но Эбнер Марш не пожалел на них денег, поскольку для своего нового судна хотел самого лучшего. Получив жалование, новые рулевые продолжали бить баклуши. На реке существовал такой закон – рулевые получали полный заработок в течение всего срока найма, хотя пальцем не шевелили до тех пор, пока судно не отправлялось в плавание. Выполнять какую-либо другую работу они считали ниже своего достоинства. Однако те два рулевых, которых нанял марш, отличались собственным стилем бить баклуши. Щеглеватого вида Дэн Олбрайт, чопорный и молчаливый, поднялся на борт в первый же день, когда Грёзы Февра вошел в порт. Он осмотрел судно, ознакомился с машинным отделением, рулевой рубкой. Удовлетворенно кивнув, Олбрейд тотчас удалился в предназначенную для него каюту и принялся там обустраиваться. Дани он проводил, читая книги из хорошо укомплектованной библиотеки парохода. Иногда в кают-компании на пару с Джонатоном Джефферсом он развлекался игрой в шахматы, хотя последний неизменно обыгрывал Олбрейда. Карла Фрамма, напротив, всегда можно было отыскать в бильярдной, где-нибудь на берегу реки. В широкополой фетровой шляпе рулевой широко улыбался своей кривозубой улыбкой и хвастался, что он и его новый корабль обставят на реке всех и каждого. Репутация у Фрамма была скандальная. Он любил шутить, что в Сент-Луисе у него одна жена, вторая в Новом Орлеане и третья в Натчезе под Холломом. Время препровождения рулевых не очень занимало Эбнера Марша. Он был слишком занят то одним делом, то другим, чтобы волноваться на этот счет. Марш почти не виделся ни с Джошуа Йорком, ни с его друзьями, хотя знал, что тот часто предпринимает долгие ночные прогулки в город, беря с собой Саймона, молчаливого своего спутника. Саймон также учился смешивать напитки, поскольку Йорк поделился с Маршем соображением, что по пути в Новый Орлеан намерен использовать его в качестве ночного бармена. С партнером Марш регулярно встречался за ужином в большой кают-компании, где собирались и остальные офицеры. После этого Йорк удалялся к себе или отправлялся в судовую библиотеку, где его ждали газеты, ежедневно доставляемые увесистыми кипами с приходящих в порт пароходов. Однажды Йорк объявил, что собирается пойти в город, чтобы послушать группу исполнителей. С собой он пригласил Эбнера Марша и других офицеров, но Марш от столь любезного предложения отказался, и Йорку пришлось идти с Джонатаном Джефферсом. Отклонив предложение, Марш пробормотал волосатому майку Данну. «Стихи, пьесы, а потом начинаешь гадать, куда течет эта проклятая река». Позже Джефферс начал учить Йорка играть в шахматы. У него неузаурядный ум Эбнер. Через несколько дней сообщил Джефферс маршу. Было утро их восьмого дня в Сент-Луисе. У кого? Как у кого? У Джошуа Йорк, конечно. Два дня назад я объяснил ему правила. Вчера вечером я застал его в салоне за разбором одной из партий Морфи, которую он нашел в одной из своих нью-йоркских газет. «Странный человек. Что тебе известно о нем?» Марш нахмурился. Ему не хотелось, чтобы команда проявляла излишний интерес к персоне Джошуа Йорка. В этом состояла часть заключенной сделки. «Джошуа не слишком любит говорить о себе, да я и не расспрашиваю его. Я придерживаюсь мнения, что прошлое человека не мое дело. Вам нужно относиться к этому также мистер Джефферс». Клерк удивленно приподнял тонкие темные брови, как скажете, капитан. Но на его губах появилась холодная усмешка, которая обеспокоила Эбнера Марша. Джефферс был не единственный, кто задавал вопросы. Как-то к нему подошел волосатый Майк и сказал, что подсобные рабочие и кочегары распространяют о Йорке и его гостях всякие сплетни. Он поинтересовался у Марша, не нужно ли принять, какие пресекающие меры. Какие сплетни? Волосатый Майка многозначительно пожал плечами. О том, что он выходит только по ночам, да и о его странных приятелях. Вы знаете Тома, который кочегарит утопки на середине левого борта? Он рассказывает, что в ночь, когда мы вышли из Луисвилла, ну вы помните, сколько там было комарья над рекой. Так вот, Том рассказывает, будто бы видел старину Саймона внизу. На основной палубе. Тот просто бродил без дела. Когда ему на руку опустился комар, тогда второй рукой он прихну... лопнул его. Ясное дело, раздавил. Но вы себе представляете, какими раздутыми комары иногда бывают. Если их прихлопнешь, остается кровавое пятно. Том говорит, тот комар на руке Саймона оказался именно таким. Ну вот, говорит Том, Саймон смотрел-смотрел на свою руку, а потом поднес карту и разрази меня гром если говорю неправду облизал ее начисто эбнер марш поморщился скажи своему тому чтобы попридержал язык или ему придется бросать дрова в топку на каком другом судне волосатый майк кивнул и со звучным шлепком перебросив свою железную дубину в другую руку собрался было уходить марш остановил его «Нет, подожди. Скажи Тому, пусть не болтает. А если заметит, что странное, пусть лучше расскажет об этом тебе или мне. Скажи, что за это мы дадим ему полдоллара». «За полдоллара ему и соврать недолго». «Тогда забудем о деньгах, а насчет всего остального его предупреди». Чем больше Эбнер думал о рассказе Тома, тем больше беспокоился. Теперь он был рад, что Джошуа Йорк решил сделать из Саймона Бармена, Таким образом, он все время будет находиться на виду. Гробовщики никогда не нравились Маршу, а Саймон по-прежнему непроизвольно напоминал ему человека этого рода занятий. Марш надеялся только, что в баре, обслуживая пассажиров первого класса, Саймон не станет лизать комаров. Подобное поведение в один миг способно испортить репутацию судна. Вскоре Марш забыл о происшедшем и с головой ушел в дела. Но в ночь накануне отъезда случилось нечто такое, что вновь завладело его вниманием. Он зашел в каюту Джошуа Йорка, чтобы обсудить подробности их маршрута. Йорк сидел за письменным столом и своим изящным ножичком с ручкой из слоновой кости вырезал из газеты какую-то статью. Некоторое время они с Маршем обсуждали предстоящее дело, и Марш уже собирался уходить, когда на глаза ему попался экземпляр демократа, лежащий на столе Йорка. «Сегодня они должны были дать одно из наших рекламных объявлений», заметил Марш и протянул руку за газетой. «Она тебе больше не нужна, джошу Йорк, махнув рукой, отдал газету. «Возьми, если надо». Эбнер Марш с газетой под мышкой отправился в кают-компанию. Расположившись за столиком, он принялся листать ее, в то время как Саймон готовил для него напиток. Марш был разочарован, потому что не смог обнаружить свое объявление, но не поместить его не могли. Йорк вырезал статью, напечатанную на оборотной стороне страницы, где размещались сообщения о перевозках. Дыра приходилась как раз по центру. Марш осушил стакан, свернул газету и пошел в корабельную контору. «У вас есть последний номер демократа?» – спросил он у Джефферса. «Боюсь, как бы чертов Блэр не выбросил мое объявление». «Вот лежит», – ответил Джефферс. «Только вы не правы, ничего он не выбрасывал. Посмотрите на страницы, где помещаются сообщения о перевозках». Точно, там оно и было. в Прямоугольные рамочки в центральной колонке с аналогичными объявлениями. Река Февр. В четверг в Новый Орлеан, штат Луизиана, со всеми основными остановками отправляется замечательный пароход «Грёзы Февра». Укомплектованный опытными офицерами и матросами, в пункт назначения он придёт в наикратчайший срок. По поводу перевозки груза или приобретения пассажирских билетов, обращаться на судно или в контору компании, расположенную в начале Сосновой улицы. Эбнер Марш. Президент. Марш изучил объявление кивнул и перевернул газету, чтобы полюбопытствовать, что вызвало интерес Джошуа Йорка. Вырезанная статья оказалась перепечаткой из газетенки, выпускаемой внизу в низовьях реки. Там говорилось о каком-то старике с лесного склада, который был найден мертвым в своей хибаре на берегу реки севернее Нового Мадрида. Его обнаружил помощник капитана парохода причалившего к складу, чтобы пополнить запас дров. После того, как на их сигнал никто не откликнулся. Высказывалось два предположения. Согласно одному, причиной смерти были индейцы, согласно второму — волки, так как тело было разорвано на части и наполовину съедено. Других сведений в статье не было. «Что-то случилось, капитан Марш?» — спросил Джефферс. «Вы переменились в лице». Марш свернул конторский экземпляр демократа и вместе с номером Йорка сунул его под мышку. Ничего особенного, просто в чертовой газете два-три слова напечатали с орфографическими ошибками. Джефферс улыбнулся. «Вы уверены? Насколько мне известно, орфография не ваша стихия, капитан. Не смейте подшучивать надо мной, мистер Джефферс, или я выброшу вас за борт», — ответил Марш. «С вашего позволения, я возьму газету». «Ради бога», — ответил Джефферс. «Я уже ознакомился с ней». Вернувшись в бар, Марш снова перечитал историю о складском стороже. Интересно, зачем Джошо понадобилось вырезать историю о каком-то старом болване, растерзанном волками? Ответа на вопрос Марш не находил, и это очень беспокоило его. Он поднял глаза и обнаружил на себе Отраженный в большом зеркале бака взгляд Саймона. Марш поспешил свернуть газету и засунул ее в карман. «Дайте мне стаканчик виски», — попросил он. Марш тут же залпом выпил его и продолжительно крякнул. Горячительный напиток приятным теплом согрел грудь. В голове немного просветлело. В конце концов, не его ума дело, какие газетные истории любит читать Джошуа Йорк. Кроме того, он пообещал не совать нос в дела Йорка, а Эбнер Марш считал себя человеком слова. Он решительно поставил на стол стакан и вышел из бара. По большой сужающейся к низу лестнице Марш спустился на основную палубу и бросил обе газеты в темное жерло одной из топок. Подсобные рабочие с удивлением посмотрели на него, но у Марша тотчас отлегло от сердца. Не стоит разжигать недоверие к своему партнеру, особенно если им является такой великодушный и воспитанный человек, как Джошуа Йорк. «Ну, чего уставились?» — рявкнул он чернорабочим. «Или у вас нет работы? А то смотрите, позову волосатого майка, он живо найдет, чем вам заняться». Дело вмиг отыскалось. Эбнер Марш снова поднялся в кают-компанию и заказал себе второй стакан. На другое утро Марш пошел на Сосновую улицу в главный офис своей компании, где несколько часов занимался делами. Обедал он в доме переселенца в окружении старых друзей и старых соперников. Чувствовал капитан себя великолепно. Марш много и красноречиво хвастал новым судном, выслушивая, в свою очередь, понегрики Фаррелла и Убрайена, расточаемые в адрес своих кораблей. Но все это было в порядке вещей. В заключении он улыбнулся и сказал, «Ну что, ребята, даст бог, свидимся на реке, вот будет здорово». Никто и словом не обмолвился о его прежних несчастьях. Потом к столику марша подошли три разных человека и спросили, не нужен ли ему лоцман для нижнего течения Миссисипи. Словом, он славно провел пару часов. По дороге на судно марш случайно наткнулся на пошивочную мастерскую. У ее двери он замешкался и принялся пощипывать себя за бороду, размышляя над идеей, которая вдруг пришла ему в голову. Потом с улыбкой вошел внутрь и заказал себе новый капитанский мундир, белый, с двойным рядом серебряных пуговиц, как у Джошу. В качестве аванса Марш оставил 2 доллара и договорился, что заберет мундир, когда Грёзы Февра вернется в Сент-Луис. Уходил он крайне довольный собой. Речную пристань лихорадила. Партия сухого груза опоздала, и теперь грузчики, обливаясь потом, спешили срочно переправить его на борт парохода. Уайти уже привел в действие паровые котлы. Из выпускных клапанов поднимались высокие белые плюмажи пара, над трубами клубился черный дым. Пароход, стоявший по левому борту от грез февра, под громкие крики отчаливал, выпуская тучи дыма и подавая пронзительные гудки. По правому борту разгружалось крупное заднеколесное судно. Груз укладывали на плавучую пристань, старую, отслужившую свой век лоханку, пришванжертованную к берегу. Вся береговая линия, насколько хватало глаз в обоих направлениях, была забита пароходами. Выше по течению реки стоял, принимая на борт пассажиров, роскошный трехпалобный Джон Симмонс. Чуть ниже покачивался на водах северный свет. С изображением Авроры на грибных кожухах новенький с иголочки пароход, предназначенный для обслуживания Верхней Миссисипи. На северо-западном маршруте утверждали, что это самое быстроходное судно, когда-либо появлявшееся в тех водах. Ниже стоял серый орел, потягаться с которым намеревался северный свет. Там же отдыхали северянин и неповоротливые могучие задние колеса «Задние колесы Нэй Цэн Джо» и «Дай Вернон II» и «Натчос». Марш разглядывал всех их по очереди, всматриваясь в хитроумные приспособления, свешивающиеся с труб, ажурно выполненную резьбу, яркую краску, шипящие струи пара, мощь колесных лопастей. Потом он перевел взгляд на собственный корабль «Грёзы Февра», белый, с голубыми и серебряными полосками. Маршу казалось, что его пар поднимается выше, чем у других, гудок приятнее и чище по тону, краска ярче, колеса мощнее, и посадка у него выше, чем у остальных судов, за исключением трех-четырех других, и корпус длиннее. «Мы обставим их всех», — сказал себя Марш и направился к своему детищу.